Глава третья. Долгожданочка. В это июньское утро княгиня Анна Рязанская встала вместе с сыноками Андронникова монастыря в тот час, когда рассвет еще только угадывался, а повсюду царствовала летняя душистая ночь.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 Град, в котором родилась двадцать лет назад. Стренится с братиками и матушкой, походит важной павой по торговым рядам на пожаре и в Занеглименье, подышит москворецким воздухом на пристани, любуясь разноцветными парусами многочисленных корабликов, притекающих на Москву со всех концов в куда больших количествах, нежели в Переославль который, как ни крути, не сравним с Москвою. Далеко ему до нее, новой и расцветающей столицей Руси. В те времена столица Рязанского княжества называлась Переославлем Рязанским. Лишь в 1778 году Переославль был переименован в Рязань. После заутренни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 вырисовывались очертания великокняжеского дворца, узорное нагромождение башен и башенок. Дошли до храма Николая Чудотворца. Здесь начался Зарядский посад, а десною вверх, карабкались на гору дома и домишки, виднелась черная крыша мытного двора. Вот уж мы и на Москве, сказал Игумин. Начинайте петь Богородицы Дева. «Богородицы Дева, радуйся, — запели иноки, — благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, якоспаса родила, еси душ наших». Про плод чрева...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 или подождать, покуда Иван сам справится, и тогда уже напасть на разгромленных казанцев, ринуться к хапру медведицы Волги. Все это было мелко, подловато, хотелось на берега Москвы. И вот она вновь ехала сюда, а теперь шла пешком вместе с крестным ходом андронниковских монахов. И слева от нее уже зиял ров,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 Иереи и диаконы продолжали выходить из фроловских врат. Вынесли Владимирскую чудотворную икону, вышли кресты корсунские, коими крестился равноапостольный князь Владимир Красносолнышко, появился митрополит, а за ним и сам великий князь Иван Васильевич. Он был в червленной шитой золотыми узорами ферези и алых сапогах, на голове простая бархатная скуфья, на которой, правда, был вышит золотом небольшой двуглавый орлик. И она аж вздрогнула, словно батюшка прозрел, и, сдвинув на теме свою темну, превратившуюся в скуфейку, взирает окрест зрячим взором.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 Никольская башня стеной соединялась непосредственно с Троицкой, которая тогда носила другое название — Ризоположенская, а двух нынешних арсенальных башен тогда еще не было и в помине. Здесь, возле свалки, тропа снова расширялась, и Анна опять оказалась рядом с Бовой. — С приездом, Анна Васильевна, — улыбнулся ей он.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 обступили его со всех сторон, стали полукругом на Дворцовой площади. Великий князь на виду у всех отворил свой ковчег и чинно приложился губами колбу честной главы Иоанна Златоуста.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 Его дело молодое, навоюется еще вдоволь. — С приездом, долгожданочка, дай поцелуй то И, нагнувшись к Анне, брат окунул лицо ее в свои усы, бороду, брови, поцеловав уста в уста. Так и обомлела Анна, вмиг с досадой подумав, в самом сердце. Ну зачем он, брат?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 Все святыни отправились по своим местам в Успенский собор. — Ну, — сказал великий князь, — приглашая всех завтракать перед доброй дорожкой. — Да пора в путь, солнышко-то высоко, вон! — С тобой хоть на войну, хоть в пекло, — подумалась аня